Эпизод 2. Что скрывает мрак? Крот застыл на краю черной бездны. Сейчас он был полностью готов к спуску. На нем был клеттергюртель, специальная альпинистская страховка, которая в отличие от страховочного пояса в случае падения распределяла давление по всему телу, уменьшая риск серьезных повреждений внутренних органов. Моток нейлонового шнура не выглядел слишком уж крепким, однако мог выдержать вес до 2000 кг, при том, что толщина шнура не превышала 1 см. Петля страховочного троса, один конец которого был прикреплен к впитой в бетон скобе, а второй к кроту, была сброшена вниз. Основной трос, который также одним концом был прикреплен к кроту, другим тянулся к Менделю, которому отводилась роль заводящего. Трос был пропущен позади диггера, вокруг ведер по линии пояса. Таким образом, веревка, идущая от крота, проходила у Менделя вокруг левого бока, затем вокруг правого, в результате чего левая рука Менделя была ведущей, а правая – тормозящей. Для большей устойчивости Мендель принял сидячие положения, остальные диггеры страховали его. «Готов?» – спросил Мендель. «Нет», – мрачно отозвался крот. Ему по-прежнему ужасно не хотелось спускаться в эту дыру, Но слова Кирилла о загадочном поезде все же не давали ему возможности повернуть назад. Опустившись на четвереньки, он повернулся к дыре спиной и приступил к спуску. Пальцы, касающиеся шероховатой поверхности бетона, из которого состоялись стены шахты, ощущали пронизывающий холод. Как только Крот погрузился вниз с головой, ощущение неправильности поступка и желание выбраться наверх многократно усилились. Но он подавил признаки надвигающейся паники и продолжил спуск. Стена, стена, стена. Кроту казалось, что он спускается уже целую вечность, но взглянув наверх, понял, что преодолел всего каких-то 5 метров. Еще немного, утешал он себя. Скоро должен быть следующий уровень. Ну где же он, стена. Крот, ты там как? Прохрипела рация, закрепленная на поясе похоже на голос Зелона, хотя в гулком стволе шахты звуки как-то странно искажались, и он не мог дать гарантию, кто с ним говорит. «Нормально», — выдохнул он и тут же повторил про себя. «Нормально». С каждым метром воздух вокруг словно становился плотнее. Потому как отчетливо стал виден луч его фонаря, Крот заметил, что вокруг сгущается туман. «И этого еще не хватало», — подумал Диггер. Как вдруг, наконец-то, в том месте, где раньше нащупывалась лишь глухая стена, нога Крота обнаружила пустоту. Наконец-то! Спустившись еще на несколько метров, Крот смог встать на край платформы и дважды дернул трос, подавая сигнал «Стоп!». Второй уровень и туман. Крот освещал помещение, но луч фонаря не мог рассеять молочную пелену больше, чем на три метра вперед. Тишина. Тишина тишина от которой закладывала уши и становилась неуютно на душе. Чтобы хоть как-то побороть это давящее ощущение, Крот откашлялся, и звук этого кашля неожиданно громко резанул по ушам. Отцепив от пояса рацию, произнес «Я внизу». «Отлично! Как ты там?» Крот повел лучом фонаря из стороны в сторону и произнес «Как ежик в тумане». Внезапно фонарь мигнул. Еще раз свет стал тускнеть». «О, черт! Только не это!» – выругался Крот. «Ведь новые батарейки только поставил!» Диггер пару раз хлопнул по фонарю ладонью, но тот по-прежнему терял яркость. «Твою мать!» – выкрикнул Крот, прежде чем фонарь окончательно погас, и его окутала непроницаемая темнота. Крот стал судорожно рыться по карманам в поисках сменного комплекта батареек. Он не боялся темноты, но здесь глубоко под землей тьма казалась особенной – И оставаться с ней наедине Кроту совершенно не хотелось. Внезапно Крот замер от какого-то странного предчувствия. Вокруг стоял непроницаемый мрак и тишина, нарушавшаяся лишь тяжелым дыханием Диггера. Но было что-то еще. Ощущение чьего то присутствия. Внезапно повеяло холодом. Крот явственно ощутил, как температура в помещении вдруг резко упала. По телу побежали мурашки. Он поймал себя на мысли, что боится. «Боится пошевелиться!» «Крот!» — прохрипела рация и словно бы исчезла на вождении. Фонарь вдруг ожил, озарив пространство ярким лучом света. Температура вновь перешла в норму, и лишь отсутствие тумана говорило о том, что в помещении только что было холодно. Крот не шевелился. «Крот, ответь!» — вновь донеслось по рации. Диггер медленно поднес передатчик к губам. «Я... Я слушаю!» Пересохшими губами медленно произнес Крот. «И то у тебя стреслось. Я видел, как погас свет внизу». Крот обводил взглядом помещение, которое больше не скрывал туман. «Не знаю. Батарейки шалят», — ответил он после паузы. Сзади послышался шорох, и, обернувшись в пролете шахты, Крот увидел ноги спускавшегося сверху шутера. Вскоре он уже стоял рядом. «Ну как тут?» «Странное место», — задумчиво произнес Крот. «Ты ничего не чувствуешь?» Шутер пожал плечами. «Нет. А что?» «Не знаю. Что-то тут не так. Не так». Третьим спустившимся оказался Кирилл. И этому Крот совсем не обрадовался. Дело в том, что наверху должны были остаться как минимум двое из состава группы, чтобы потом была возможность вытащить тех, кто спустился. И Крот предпочел бы видеть рядом с собой куда более полезного Менделя, нежели новичка, за которым нужен был глаз да глаз. «Какого лешего! Тебе же сказано было оставаться наверху!» взвился крот, когда паренек оказался рядом. «Мы там подумали... В общем, во мне веса мало. А потом наверху должны быть те, кто потяжелее. Им так вытаскивать нас легче будет», — заявил Кирилл. Крота это объяснение не слишком обрадовала. Но глядя на субтильную внешность подростка, он вынужден был согласиться, что оставлять его в качестве тягуна была не лучшая идея. «Ладно, держись рядом. Двинули».